о собственном мышлении. Глава 2. Ваш профиль прокрастинации. Данная глава посвящена предупреждающим сигналам, говорящим о приближении прокрастинации. Их слишком много, чтобы перечислить все, но существует несколько общих разновидностей, которые полезно будет выявить в себе. Данные сигналы контекстуально соответствуют пяти типам прокрастинаторов. Первое. Любитель острых ощущений. Второе ⁇ уклонист. Третье ⁇ нерешительный. Четвертое ⁇ перфекционист. И пятое ⁇ занятой человек. Каждому типу свойственны свои триггеры, такие как прилив адреналина и чувство риска, желание избежать отторжения и ощущения полного истощения. В целом их можно разбить на две общие группы триггеров прокрастинации триггеры действия и психоэмоциональные триггеры первые связаны с факторами внешнего окружения вторые с недостатком уверенности и защищенности наконец время от времени прокрастинация даже полезная она повышает уровень эффективности работы экономия ваши усилия расчищает список дел удаляя все ненужное и защищает вас от поспешных решений и неудач Глава 3. Мировоззрение. Действие. Прокрастинация отражает борьбу биологических сил, но мы можем обернуть эту борьбу себе на пользу, применяя мировоззренческие тактики, о которых рассказывается в этой главе книги. Страх – фундаментальная причина прокрастинации, которую часто не берут в расчет. Первая из подобных тактик – это использование трех законов механики Ньютона – применительно к прокрастинации. Полезно представлять продуктивность или ее отсутствие в виде формулы, поскольку это позволяет осмысливать ее переменные, присутствующие в вашей жизни, и учиться ими управлять. Первое, всякий объект продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или движения, пока на него не действует внешняя сила. Первый шаг самый трудный. Второе, количество работы является производным приложенных усилий и их направленности. Сознательно направляйте усилия. А наконец, действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Проанализируйте продуктивные и непродуктивные силы, присутствующие в вашей жизни. Следующий фактор прокрастинации ⁇ это парадокс выбора. Выборы и опции по сути вредные поскольку порождают нерешительность и отравляют нас сомнениями. Они могут даже вынудить нас поступать подобно Буриданову ослу, который, как известно, умер с голоду, стоя между двумя хапками сена. Чтобы победить парадокса выбора, возьмите в привычку ставить себе лимит времени для принятия решений, смотреть на вещи в парадигме «белое и черное», довольствоваться достаточным, И с самого начала выбирать опцию по умолчанию. Наконец, осознайте, что мотивация и желание покончить с прокрастинацией не приходят по мановению ока. Мотивация вообще не появляется до начала действия. Но как только вы начнете, она появляется почти всегда. Мотивация порождается действием. Хотя большинство из нас ищут мотивацию, которая станет причиной действия. А мы поступим наоборот. Все, что нужно, это начать действовать, чтобы почувствовать себя лучше. Чаще всего это срабатывает. Глава 4. Психологические тактики. Иногда необходимы некие триксы, уловки, чтобы заставить себя делать то, чего делать не хочется. На самом деле это первейший фактор любого усовершенствования и практических навыков. В этот момент мы поддаемся очарованию выгод или конечного результата, ради которого можно с улыбкой перенести временные неудобства. В этой главе вы познакомитесь с психологическими тактиками, которые помогут вам начать дело и довести его до конца. Многие полагают, что работать можно только в настроении или под влиянием вдохновения. Но тогда считайте, что бой вы проиграли заранее. Не полагайтесь на настроение, чтобы получить желаемое. Вместо этого подумайте по-другому. Как только вы начнете действовать, настроение придет само. Чтобы начать побыстрее, мыслите в категориях низких планок и сосредоточенности только на процессе, а не на конечном результате. Кроме того, прощайте себя за прокрастинацию и думайте о проблеме и возможном чек-листе ее решений. Осознайте и обуздайте когнитивное искажение под названием «недооценка бездействия». Ощутить последствия некого действия намного проще, чем эффект бездействия. Оно дело не только в осознанности. Данное искажение можно победить в проактивной визуализацией неблагополучного будущего, которое вы сами формируете в данный момент. Это поможет включить зажигание. Визуализируйте свое будущее «я». Многие люди страдают от временной близорукости, то есть неспособности чувствовать время. Но самые обычные повседневные поступки способны привести к совершенно разным вариантам будущего. Поразмышляйте о своем будущем «я» научившись эффективно визуализировать персональные последствия своих действий, позитивные и негативные, в мельчайших деталях, вы начнете лучше осознавать как необходимые действия, так и их последствия. Наконец, используйте утверждения «если то». Они затрудняют прокрастинацию, так как решения принимаются заблаговременно. Если случается некое рутинное событие, вы начинаете с ним работать. Если варианты поведения реализуются последовательно, с привязкой к конкретным вехам, то жизнь становится проще. Глава 5. Стратегическое планирование. Даже осознавая, что прокрастинация тихо притаилась и ждет, когда нас атаковать, мы не всегда способны дать отпор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 Структурирование против прокрастинации Данная глава посвящена структурированию рабочего дня с целью предотвратить прокрастинацию. Будет ли оно работать каждый раз и каждый день? Нет. Но вы повысите шансы на победу, если будете применять предложенные техники. Прокрастинация нападает, когда вы тратите время в холостую и ничем не заняты. Планирование и структурирование препятствуют ей, передавая принятие решений исключительно в ваши руки. Первый шаг в процессе структурирования – это ваш подход к составлению графика и планированию рабочего дня. В качестве конкретной меры дайте себе обещание не допускать нулевых дней или дней зеро, когда вы ничего не делаете ради достижения цели. Можно вместо дня поставить час, неделю или минуту. В любом случае, простое намерение действовать в рамках определенного отрезка времени помешает приходу прокрастинации. Вопросы для самоанализа также полезны, если вы ощущаете приступ прокрастинации. Задав себе определенный набор вопросов, вы сможете немедленно приступить к действию, преодолев инерцию. Это следующие вопросы. Какую одну единственную вещь и я могу сделать, чтобы начать работу. Какие три крупнейших приоритета у меня имеются на сегодня? Как я могу упростить задачу? И что пойдет не так, если я не займусь этим прямо сейчас? Действительно, умение вставлять в рабочий график буквально все дела работает, потому что помогает визуально представить, что следует сделать. Эффект тайминга еще усиливается, если вместе с заданием как таковым вы планируете, где оно будет выполняться, какие ресурсы для этого нужны и когда им нужно будет заниматься. Чем больше деталей и конкретики, тем лучше. Можно пойти еще дальше и буквально жить по календарю, предусмотрев буквально все дела на все 168 часов в неделю. Наконец, можно ограничить потребление информации. Очень малая часть из того, что мы потребляем, действительно полезна или актуальна. К тому же, большую часть информации мы усваиваем неосознанно, даже не думая над тем, что растрачиваем слишком много времени и усилий. Мы просто увязаем в болоте. Культивируйте самосознание. Контролируйте потребление информации и сокращайте количество медийных источников, поставляющих вам ее, чтобы направить ограниченный ресурс энергии на работу и движение вперед. Глава 7. Встаньте с дивана. Кевинтэссенция победы над прокрастинацией — это умение заставить себя слезть с дивана. Смертельный враг прокрастинации — момент здесь и сейчас. Так как же им воспользоваться? Задача данной главы — помочь вам начать действовать, преодолев инерцию. Примените любимое правило Колина Пауэлла. Правило 4070. Оно гласит, на самом деле вам необходимо только от 40 до 70% информации, уверенности, времени или подготовленности. Все остальное только ставит палки в колеса и подпитывает прокрастинацию. А 100% желаемого невозможно иметь в принципе. Так что начинаете действовать на уровне 70% — это крайний предел, потому что ситуация не улучшится, если просто сидеть и ждать 100%. Лучше всего продвигаться вперед маленькими шагами. Масштабные дела кажутся устрашающими и невыполнимыми. Но если разбить каждую огромную глыбу на маленькие камешки, которые можно поднять немедленно и без труда, вы получите шанс набрать динамику и позаботиться о насущных задачах. Мы готовы придумать тысячу оправданий, лишь бы защитить свое я. Но оправдания, несомненно, оказывают разрушительное воздействие на ваш боевой дух. Важно осознавать, что подобные оправдания в основном фальшивы, только не сейчас, а идеальное время никогда не наступает. «Я недостаточно хорош». Нет, но можете стать достаточно хорошим. «Я не знаю, с чего начать». Начните с того, что в состоянии сделать прямо сейчас, не подавляя себя мыслями о конечной цели. Примите во внимание такой феномен, как пирамида энергии. Энергия в гораздо большей степени, чем время, да и все прочее, определяет, что мы получим в итоге. Энергия – самый дефицитный ресурс, потому что она истощается ежедневно. У пирамиды энергии четыре ступени, и каждая из них вносит свой вклад в способность концентрироваться на работе и выполнять ее. Физическая, не позволяя чувствовать усталость, эмоциональная не позволяет чувствовать себя несчастливым, ментальное не позволяет расхолаживаться, и духовное не позволяет заниматься тем, что мы считаем неважным. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.